«А нету. Чтобы она присмотрела за всем. Я плачу на им слуги охраны. Что бы ни случилось, это место будет ждать тебя. Когда бы ты не пожелал вернуться?» «Вы очень великодушны, ваша светлость». Эйцо помедлил. Он подумал о Кристине. «Может, еще не поздно уговорить ее разорвать помолвку, попросить у нее руки, и, возможно, они все смогут вернуться в клан аудитории к жизни». Но за два коротких года он безвозвратно изменился. И у него остался всего лишь один долг. до предкреда. Мы одержали великую победу, сказал он чуть погодя. Но война ещё не выиграна. Многим нашим врагам удалось сбежать, но мы обеспечили безопасность Флоренции. Папа Сикст хотел убедить Неаполь выступить против нас. Но я говорил Фердинанду: "Не слушайте его". То же самое с Болоньей и Миланом. Яцу не мог посвятить герцога в подробности битвы, которую он вёл, потому что не был уверен, что Аленцо посвящён в тайны ассасинов. Ради нашей безопасности, проговорил он. Я прошу у вас позволения отправиться на поиски Якуба Папацы. Тень омрачила лицо Лоренцо. Этот трус, гневно выплюл он. Мы не успели его арестовать. Он сбежал. Вы знаете, куда он мог отправиться? Лоренцо покачал головой. Нет, они хорошо спрятались. Мои шпионы докладывают, что Баранчелли может попытаться пробраться в Константинополь. Но что с остальным, я не знаю. Назовите мне их имена, попросил Эццо. И было что-то такое в его голосе, что Лоренцо понял, что парень не оставит поисков. Как я могу забыть имена тех, кто убил моего брата? Если ты их отыщешь, я буду перед тобой в неоплатом долгу. Это священники Антонио Маффеи и Стефано де Ваньони. Уже упомянуты мною Бернардо Баранчелли. Есть ещё один незамешно в убийствах, но не менее опасный союзник наших врагов. Это архиепископ Пизы Франческо Сальвиати, член семьи Риарио, цепных псов папы римского. Я провел милосердие к его кузену. Я стараюсь не уподобляться им. Иногда я сам удивляюсь собственной мудрости. У меня есть список, добавил Эцио. Я запишу эти имена туда. Он собрался уходить. Куда ты теперь отправишься, поинтересовался Лоренцо. Назад, к дяде. В Монтерин Джоне. Там мой дом. Да поможет тебе Бог, мой друг Эцио. Но прежде чем ты уйдёшь, я хотел бы кое-что показать тебе. А он должно тебя заинтересовать. Лоренцо открыл кожаный кусумку на поясе и извлёк оттуда лист пергамента. Даже до того, как Герцог развернул его, Эцо понял, что это такое. Я помню, как много лет назад мы с твоим отцом разговаривали о древних рукописях, мягко произнёс Лоренцо. Мы оба интересовались ими. Я знал, что он кое-что перевёл. Вот это, возьми. Я нашел ее в личных бумагах Франческо Пацци. Уверен, она ему теперь без надобности. Она напомнила мне о твоем отце. Думаю, тебе она пригодится. И ты даже добавишь ее к его коллекции. Я бесконечно признателен вам за это, ваша светлость. Надеюсь, на это отозвался Лоренц таким тоном, что это удивился. Сколько на самом деле было известно этому человеку. Надеюсь, она тебе пригодится. Прежде чем собрать вещи и отправиться в путь. Эццо, захватив в костницу кодекс, полученную от Лоренцо, поспешил к своему другу Леонардо да Винчи. Несмотря на события прошлой недели, мастерская выглядела так, словно ничего не случилось. "Я рад тебя видеть живым и здоровым", Эццо поприветствовал его Леонардо. "Вижу, и ты пришёл через все неприятности невредим", отозвался Эццо. "Я же говорил, они оставили меня в покое. Они должно быть подумали, что я безумец или ничтожество, или слишком опасен, чтобы меня трогать". Впрочем, ладно. У меня есть вино и где-то были кексы, если, конечно, они не испортились. Моя домработница бесполезна. И ты расскажешь мне, что задумал. Я уезжаю из Флоренции уже, но все говорят, что ты герой дня. Почему бы не задержаться и не насладиться этим? У меня нет на это времени. Всё ещё преследуешь врагов? Ты откуда узнал это? Леонардо улыбнулся. Спасибо, что зашёл попрощаться, сказал он вместо ответа. Прежде чем я уйду, добавил Эцу. Я бы хотел показать тебе очередную страницу кодекса. Это действительно отличная новость. Я взгляну. Конечно. Леонардо внимательно изучил новый документ. Я начинаю кое-что понимать, проговорил он. Я пока не могу полностью разобраться в схеме на заднем плане, но написано, кажется, знакомо. Это похоже на описание нового оружия. Он встал и принёс к столу несколько старых, хрупких на вид книг. Так, должен заметить, кем бы ни был изобретатель, написавший текст, он, должно быть, намного опережал свое время. Одинокий механик. Он умолк, задумавшись. Да, ясно. Эдсо – это черчеж другого клинка. Он встраивается в механизм, который ты носишь на руке. И сможешь его использовать вместо первого. И в чем их различие? Если я прав, это довольно неприятное оружие. Видишь это углубление в центре? С помощью полости в лезвии владелец может отравить жертву. смертельно куда бы ты ни ударил. Эта штука сделает тебя практически невидимым. Ты сможешь его сделать на тех же условиях, разумеется. Отлично. Сколько у меня времени? До конца недели хватит? У меня остались незаконченные дела. Есть кое-кто, кого я должен буду повидать, и попрощаться, но мне надо уехать как можно скорее. Мне не потребуется слишком много времени. У меня есть инструменты, которые я использовал ещё для первого клинка, а мои ассистенты готовы мне помочь. Так что я не вижу ни одной причины, чтобы не попробовать. Эдсо потратил оставшееся время на улаживание каких-то дел во Флоренции, собрал вещи и отправил с курьером письмо в материн Джоне. А потом он понял, что снова и снова откладывает последнее дело, но Эдсо прекрасно знал, что с этим необходимо разобраться. Наконец, в последний вечер он отправился в поместью Кальфуччи, его ноги словно налились свинцом. Но когда он пришел на место, то обнаружил поместье с запертыми темными. Понимая, что ведет себя как безумец, Он забрался на балкон Кристины и обнаружил, что окна надёжно закрыты. Настурции в горшках на балконе засохли. Он устало спустился вниз и ощутил, что его сердце окутал тоска. Он словно во сне остался стоять у дверей. Он не знал, сколько времени прошло. Но должно быть, кто-то наблюдал за ним, потому что в конце концов окно на первом этаже открылось, и оттуда выглянула женщина. Они уехали. Сир Кальфучи увидел приближающуюся опасность и вёз семью в Лукку. А то до родом жених и его дочери в Лукку, да и слышало их семьи поселились рядом. А когда они вернутся, не знаю. Женщина посмотрела на него. Я тебя раньше не встречала. Не думал, это звался Эццо. Он провёл эту ночь попеременно, думая то о Кристине, то о мучительном смене Ферранческо. Утро выдалось пасмурным, не полностью отражало настроение Эццо. Он прошёлся до мастерской Леонардо Радо, и что сегодня наконец-то покинет Флоренцию. Новый клинок был готов. Выкован из матово-серой стали. Очень тяжелый. Но края оказались настолько острыми, что могли разрезать шелковый платок на лету. Отверстие на клинке было крошечным. В эфесе спрятан яд. Чтобы его использовать, тебе надо просто согнуть запястье и нажать на кнопку. Но будь осторожен. Что за яд мне надо использовать? Пока что я налил туда крепкий раствор болиголова. Но когда он закончится, обратись к любому доктору. За ядом? К доктору? В малых дозах яд — это лекарство. Верное и обратное. Эдсо грустно кивнул. Я опять перед тобой в долгу. Вот страница кодекса. Тебе правда нужно уехать так скоро? Флоренция в безопасности, пока что. И у меня есть еще дела. Эдсо радостно улыбнулся Марио. Его борода топорщилась сильнее, чем обычно. А лицо загорело под тосканским солнцем. С возвращением. Спасибо. Улыбка сползла с лица Марио. Вижу по твоему лицу, что за месяц, что мы с тобой не виделись, тебе пришлось пройти через многое. Когда примешь ванну и отдохнёшь, ты расскажешь мне обо всём. Он помолчал. До нас дошли новости из Флоренции, и я, даже я молился, чтобы произошло чудо и ты остался в живых. Но ты не только выжил, но и натравил всех против пацы. Тамплиеры возненавидят тебя за это, эту это чувство будет взаимным. Сперва отдохни, а после всё мне расскажешь. Этим же вечером двое мужчин устроились в кабинете Марио. Эдсо рассказывал все, что знал о событиях, произошедших во Флоренции. А Мария внимательно слушал. Потом Эдсо отдал страницу в ере дяде вместе с той, которую получил от Наренца, с расшифрованным чертежом отравленного клинка и продемонстрировал дяде оружие. Оно произвело на Мария впечатление, но он снова принялся изучать новую страницу. «Моему другу не удалось расшифровать ничего, кроме описания оружия», — сказал Эдсо. «Это тоже неплохо. Подобные инструкции есть далеко не в каждой странице, и только они должны были заинтересовать его», — проговорил Марио, и в его голосе поскользнула нотка осторожности. «В любом случае мы поймем истинное значение кодекса, только когда соберем все страницы. Но даже эта страница, когда мы поместим ее и страницу в ере рядом с остальными, большой шаг вперед». Он встал, подошел к книжному шкафу, за которым находились страницы кодекса, отодвинул его. и задумался, куда же повесить новые. Одна из них легла точно рядом с остальными, а вторая соприкасалась с ней углом. Интересно то, что у Вери и его отца были на руках страницы, которые так близки друг к другу, заметил он. Так, посмотрим. Он замолчал, сосредоточившись. "Да", пронесло наконец. Но тон то его был взволнованным. Так он продвинулся вперёд дядя. "Я не уверен. Возможно, мы, как и раньше, блуждаем в темноте". Но это точно касается какого-то пророка, и не библейского, а либо живущего сейчас, либо того, кто должен будет прийти. И кто же это может быть? Не спеши. Марио задумался. Его губы шевелились, читая на языке, которого Эдсо не понимал. Насколько я могу разобрать, то текст можно приблизительно перевести так. Это откроет только пророк. А вот здесь сказано о двух частицах Эдема. Но я не знаю, что это значит. Придется набраться терпения, пока не соберем остальные страницы кодекса. «Я понимаю, как важен козыкс, дядя. Но меня сюда привела более веская причина, чем попытка разгадать тайну. Я ищу изменника. Я Копа Пацци. Нет сомнений, что после бегства из Флоренции он отправился на юг. Марио пометил, прежде чем продолжить. «Я не собирался говорить с тобой об этом сегодня. Эдсо, насколько я понял, это так же важно для меня, как и для тебя. И нам как можно скорее требуется начать подготовку». «Моего старого друга Роберто выдворили из Сан-Джиминьяно. Теперь город снова стал оплотным тамплиеров. Оставить все как есть мы не можем. Они слишком близки к нам и к Флоренции. Я считаю, что Якопа Патца мог бы найти убежище в Сан-Джиминьяно. У меня есть список имен других заговорщиков», — проговорил Эдсо, вытаскивая из сумки и передавая дяде лист бумаги. «Отлично. Некоторые из этих людей гораздо менее склонны поступать, чем Якопа. И от них гораздо будет проще избавиться. На рассвете... Я пошлю в ту сторону шпионов. Посмотрим, сумеют ли они что-нибудь разузнать о них. Одновременно нам нужно будет подготовиться к возвращению Сан-Джиминьяна. Твои люди во что бы то ни стало должны быть готовы. Но я не могу терять времени, если хочу уничтожить этих убийц. Марио задумался. Возможно, ты прав. Часто одиночка способен проломить стены, перед которыми бессильна армия. Нам нужно убить их, пока они еще уверены, что находятся в безопасности. Отправляйся и посмотри, что можешь узнать. Я знаю, что теперь ты в состоянии позаботиться о себе. Благодарю, дядя. Не спеши, отцу. Я разрешу тебе уйти при одном условии. Каком? Ты отложишь свой отъезд на неделю. На неделю? Если же ты решил направиться в одиночку без запасного плана, тебе потребуется нечто большее, чем оружие из страниц кодекса. Да, ты уже мужчина и храбы боец ассасин, но твоя репутация заставляет тамплиеров жаждать твоей крови, и тебе всё ещё не хватает некоторых навыков. Эдсо нетерпеливо покачал головой. «Нет, дядя, прости, но неделю...» Марио нахмурился и лишь немного повысил голос, но этого оказалось вполне достаточно. «Я слышал о тебе много хорошего Эдсо, но и не меньше плохого. Ты утратил контроль, когда убивал Франческо. Ты позволил чувствам Кристины сбить тебя с пути. Твой навынешний долг заключается в верности Крета. Если ты будешь пренебрегать этим, в мире не останется места, где бы ты смог наслаждаться жизнью». Он поднялся. Как твой пекун, я приказываю тебе слушаться. Эцу показал, что дядя значительно вырос, как говорил. И хотя принять это было болезненно, он признавал истинность слов дяди. Эцу, к сожалению, опустил голову. Хорошо подтожил Марио более добродушным тоном. Ты ещё поблагодаришь меня за это. Твоя новая боевая подготовка начнётся с утра, и помни, подготовка это всё. Неделю спустя вооружинный и подготовленный Эцу выехал в Санджелиньяно. Марио ему посоветовал связаться с одним из отрядов наёмников, который он разместил в пределах видимости города, чтобы следить за въезжавшими и выезжавшими оттуда. Эццо обнаружил один из лагерей в первой же ночь за стенами Монтеринджони. Сержанта отряда, крепкий, покрытый шрамами мужчина лет 25 по имени Гамбальто, дал ему кусок хлеба с сыром и кружку крепкого верначчи. И пока Эццо ел и пил, рассказал последние новости. Думаю, для Антонио Мафеи было позором всегда покинуть Вальтерру. У него в голове тараканы. Раз он решил, что герцог разорил его родной город, несмотря на то, что тот всего лишь взял его под крыло Флоренции, а теперь Мафей и вовсе спятил. Он залез на башню кафедрального собора, окружил себя лучниками Паци и каждый день сыплет оттуда порвну цитатами из Библии и стрелами. Одному Богу известно, что он задумал перевести горожан на свою сторону своими проповедями. или просто поперебивать всех их. Обычные люди в Сан-Джиминьяне ненавидят его, но пока он продолжает сеять хаос, город против него бессилен. Тогда его нужно убрать. Да, это, несомненно, ослабит власть паци в городе. Как хорошо они защищены. На вышках у ворот множество людей, но на рассвете смена караула, и тогда кто-нибудь вроде тебя сможет перебраться через стену невидимым и войти в город. Эдсо задумался, желая понять. Насколько это отвечает его основным заданиям по слежению за яково пацци. Но пораздумов решил, что должен рассмотреть картину целиком. Этот мафия был сторонником пацци, и долг Эццо как ассасина было убить этого безумца. На рассвете следующего дня лишь очень внимательные жители Сан-Джимильяно заметили бы, как стройная сероглазая фигура в капюшоне, словно призрак, просто скользнула по улице ведущей к федеральной площади. Рыночные торговцы уже расставляли свои палатки, Ночная смена подходила к концу, и скучающая унылая стража дремала, опершившись на алебарды. С западной стороны колокольни все еще была глубокая тень, и никто не заметил, как закутанная в черная фигура с легкостью и изящества полука забралась по стене. Худой священник с запавшими глазами и растрепанными волосами уже был на месте. Четверо скучающих арбалетчиков из паце также заняли свои позиции, по одному на каждом углу башни. Но Антонио Мафея, будто не веря в то, что раболечики способны его защитить, крепко сжимал в левой руке Библию, а в правой кинжал. Когда Эцио взобрался наверх, священник уже начал проповедь, и теперь Эцио ловил каждое слово Мафея. «Жители Сан-Джиминьяна, услышьте мои слова. Вы должны покаяться, покаяться и попросить прощения. Молитесь же вместе со мною, дети мои, и вместе мы сможем противостоять тьме, что пал на нашу возлюбленную Тоскану. Внимай, небо, я буду говорить, услышь, земля, слова уст моих, прольются, как дождь учение моё, речь моя упадёт, как роса, как капля дождя на делень, как ливень на траву, ибо имя Господа прославляю. Он твердыня, совершенны дела его, а пути его праведны. Он истинен и справедлив, но они развратили перед нами, они не его дети, а род порочный, страптивы и развращённые. Жители Сан-Джиминьяно Сие ли вы воздаете Господу? Народ глупый и неразумный. Он ли не отец, породивший вас? Очиститесь же светом его прощения. Эцио легко спрыгнул с парапета башни и занял позицию возле люка, открывающегося на лестницу, что вела вниз. Лучники попытались направить арбалет в его сторону, но расстояние было маленьким, и Эцио воспользовался элементом неожиданности. Он пригнулся, схватил одного из них за ноги. я прокинул его через парапет обрекая на смерть на блужном острове двумя стами футов ниже. Прежде чем остальные опомнились, это он обрушился на второго, ранив того в руку. Казалось, слушник удивился, что рана оказалась столь маленькой, но потом посирел и упал. Жизнь мгновенно покинуло его тело. Это получу закопил и дави те клинок на запястье. Сейчас было не время для чести смертельной схватки. Он кинулся на третьего, который отбросив лук, попытался пробежать по лестнице. Когда он был уже рядом, Этсо толкнул его взад, и тот скатился по деревянным ступенькам головой вниз. Захрустели кости. Последний поднял руки и что-то забармотал. Этсо посмотрел свысока и заметил, что мужчина обмочился. Он отступил в сторону и с издевательским поклоном позволил перепуганному лучнику спуститься по ступеням мимо искорежного тела его товарища. В тот же миг он ощутил сильный удар тяжелой стальной рукоятью кинжала в заднюю часть шеи. Мафей оправился от шокирующей атаки Этсо и напал на него сзади. Рецо пошатнулся. Я поставлю тебя на колени, грешник, закричал священник с пеной у рта. Маля, пощада. Почему ли все тратят время на болтовню, подумал Эцу. Который, пока священник говорил, успел припримца и развернулся к врагу. Двое мужчин кружили на ограниченном пространстве башни. Мафия резал и их лестал в воздух своим тяжёлым кинжалом. Он оказался неумелым бойцом, но отчаяние и фанатизм сделали его чрезвычайно опасным. и Эдсу приходилось танцевать в стороне от беспорядочно размахиваемого лезвия, не в состоянии нанести удар. Но в конце концов Эдсу удалось перехватить запястье священника и дергать на себя, притянув того вплотную. «Демон! Я отправлю тебя в ад!» — прорычал Мафея. «Прояви хоть какое-нибудь уважение к смерти, — мой друг отозвался Эдсу. «Я покажу тебе уважение!» «Сдавайся! Я дам тебе время помолиться!» Мафея плюнул в лицо Эдсу, и тот выпустил его. Потом Антониус воплем водил кинжал в левое предплечье Эцу и увидел, как лезвие скользнуло в сторону, отбитое металлической пластинкой. "Какие демоны защищают тебя?" резко спросил он. "Ты слишком много болтаешь," ответил Эцу, приставив свой собственный кинжал к шее священника и напрягая мышцы. "Я через лезвие попал в иремную вену мафии." Священник застыл, открыв рот, но оттуда не вырывалось ничего, кроме отвратительного запаха. Тогда он оттолкнулся от Эцу на пятницу к парапету, остановился и упал в объятия смерти. Эдсо обыскал труп Мафея, и за его матью он взвлек письмо, открыл и бегло прочитал текст. Господин,